Глава четвертая Киран — Только не говори, что запал на сосульку! — ухмыльнулся эльф, когда оборотень сел за стол. — Еще раз назовешь ее так, — процедил он, продолжая сверлить взглядом ведьму, — натяну уши на локти. Ушастый тут же скуксился и уткнулся в свою тарелку. — Это же не я придумал, — пробормотал он. Ее все так зовут? Не удержавшись, я насмешливо фыркнул. Мне почти было жаль псину. И лешему ясно, что он конкретно запал на девицу. Но его задача — следить за мной, и я собирался максимально усложнить ее. — Давно не получал ботинком рылу рогатой, — протянул этот комик. Я отбросил ложку и уже собрался показать гаденуше его место, как на мое запястье легла горячая ладонь. — Потише! — напряженно прошептал дракон и с опаской осмотрелся по сторонам, напоминая, что за нами пристально наблюдают. Новоприбывшие, не сговариваясь, сели за единственный свободный стол. Было лишь одно исключение. орг сразу присоединился к своим братьям. А к нам подсел один из сторожил — дракон. по имени Иссирис Бронкс. Он и надоумил всех, что здесь, к чему. «Сосулька ее ведь не зря прозвали», — вмешался он. «Она ведьма магии льда. Знаешь, что это значит, волк? Ты задубеешь прежде, чем малышка окажется обнаженной, и это при условии, что на ней будут браслеты, сдерживающие магию». В противном случае ты даже на шаг к ней не приблизишься. Оборотень стих и уставился в свою тарелку. Я сделал то же самое. Вообще мне не приносило большого удовольствия есть в такой компании. Но что поделаешь, банды демонов среди местных не было. Лидерами в первой камере были орки. И хорошо, что их поселили отдельно. Только одного знакомого мне драка инкуба поместили с ними в качестве исключения. Уверен, это новый советник короля Лариана Дэрил Винстон принял всевозможные меры, чтобы бывший ректор Академии строгого режима отгреб по самые уши за покушение на жизнь ведьмы, которая, к слову, теперь работает придворной предсказательницей в моем королевстве. Как у них все удачно сложилось. Ненадолго. А вот в нашей камере лидером был порох. Он же Олли Джак, осужденный за влияние на подсознание принца орков. Этот кадр меня напрягал больше остальных. Особенно тем, что был мастаком вести нехилые интриги. — С девушками все ясно, — отрезал я. — Расскажи лучше о вампирах. Кто такой этот порох? Все за столом напряглись. Переживав почти несъедобную еду, Иссирис, которого здесь все звали Ис, скосил взгляд на стол вампирской шайки и начал перечислять всех поголовно. — Порох сидит здесь давно, из-за дела. Он мастер в манипулировании сознанием любого существа. Ис понизил голос до шепота и вжал голову. Поговаривают, даже браслеты не сдерживают его силу. Но на мне он ее пока не применял. Его братаны — Вернан Коди, Лакир Дайн и Данир Эмберс. Они за ним, как за каменной стеной. Пока дракон описывал каждого осужденного, практически передавая нам досье, от причины ареста до способностей как с браслетом, так и без — Я поймал себя на мысли, что подозрительно распинается этот тип, чтобы угодить каким-то новичкам. Хотя, если из дальновидной, то наверняка делает ставки на то, что я стану новым негласным лидером. Либо он просто крот, подосланный к нам, чтобы войти в доверие и вынюхать полезную пороху информацию. Так или иначе, от таких жди подвоха в любую минуту. «Алакир сел за использование запрещенных ядов», — продолжил дракон. «Представляете, он составил грандиозную комбинацию, отравил бабушку, обладательницу крупного наследства, и подставил свою же невесту». «Завтрак окончен!» — прокричал смотритель. «Кто не успел пожрать, будет пахать голодным до самого обеда». Я посмотрел на практически нетронутую еду и фыркнул. Не очень-то и хотелось. И Сирис кивнул эльфу, чтобы тот убрал за нами тарелки, и после мы все отправились в производственную зону. Стражи даже не дали ознакомиться с распорядком дня. Смотритель пихнул меня в плечо и указал плестись за всеми. «Троллих раздерия!» Они ставят меня на одну планку с какими-то сумасбродами. Здесь вообще личность не рассматривается отдельно. Все заключенные напоминают один слаженный безмозглый механизм, который управляют как стадом. Не позволю себе стать таким же. Мне всего-то нужно протянуть до первого свидания, которое новичкам полагается через неделю пребывания в колонии. Я должен... Продержаться. Нас вывели на улицу и направили к отдельно стоящему зданию. А вот и производственная зона, — проинформировал дракон. Он был полезен, пока болтал. Конечно, наверняка он ошибочно полагал, что ему удастся воспользоваться моим статусом для защиты, но пока он так думал, я мог извлечь свою выгоду. — Информируй. — приказал я. Ис тут же подошел ближе и начал тараторить на ухо. Колонию построили на бездонном руднике магических кристаллов. Шахты уходят на пятьсот троллей в глубину. Стражи используют заключенных как шахтеров. Мы каждый день рискуем своими жизнями, выполняя трудную работу. А что получаем? Гроши. Я подозревал, что меня будут эксплуатировать в принудительном порядке. Но погружаться под землю — это уже слишком. — Отказаться можно? — Если ты не хочешь не остаться без еды на двое суток, — хмыкнул дракон, — но работать в шахте на самом деле не так страшно, как звучит. Я научу делать тебя видимость тяжкого трудового процесса. Я хмыкнул и покачал головой. Этому умению принца обучено с детства. Мимо прошла группа девушек, и мое внимание привлек симпатичный хвостик, соблазнительно раскачивающийся вслед за своей хозяйкой. — Это Сафира! — тут же шепнул дракон, поймав мой заинтересованный взгляд. — Да, я заметил ее утром. — Нежная девочка, но хитрая и проворная. Главный смотритель давно положил на нее глаз, так что не советую тебе претендовать на эту красотку. «Зато Кайра...» — он махнул в сторону другой демоницы и окинул ее с ног до головы голодным взглядом. «Уж точно не будет против пошалить!» Я сравнил их. Обе высокие, фигуристые, с длинными черными волосами и симпатичными мордашками. Встреть я их дома, наверное, даже не отличил бы. «Сколько их у меня было?» Но сейчас, за неизмением с особого выбора, разница была очевидна. У Кайры бледная кожа. Это могло означать, что она либо демоница рода Земли, либо проклятого рода. Если это та самая девица, которая училась с Стейтом в академии, то лучше с ней не связываться. Я наслышана о ее безумстве. А вот кожа Сафиры была бурой. что однозначно говорил о владении магией огня. Нежная девочка, и Сирис, должно быть, пошутил. Демоницы огня — самые страстные и непредсказуемые. Будто услышав мои мысли, девчонка повернулась и соблазнительно улыбнулась. — Привет, красотка! Ты скрасишь мои серые будни? Мы шли рядом, пока стражи... Группы девушек не свернули в другую сторону. «Куда они?» — возмутился я. «Женщин на шахту не берут», — сообщил дракон. «Они работают в обрабатывающем цехе. Те кристаллы, которые мы находим, попадают к ним. Девушки занимаются изготовлением артефактов. Самые дорогие и элитные магические украшения в столицах королевств привозят отсюда. Возможно, корона твоего родственника — украшена кристаллами из этой шахты. Я насмешливо фыркнул. Даже трудно предположить, что это может быть правдой. — Для особо одаренных напоминаю, — раздался голос стража, когда мы вошли внутрь ветхого здания. — Магическая защита распространяется глубоко под землей. Я так и вижу, как в ваших тупых котелках Крутятся шестеренки, и медленно идет мыслительный процесс. Сделать подкоп не удастся. Телепортироваться или слиться со стенкой тоже. Помимо сдерживающих браслетов и беспрерывного контроля стражей работают магические индикаторы, считывая ароры. — Постоянно? — возмутился эльф. Подобного рода излучение вредно для организма, любого магического существа. Мак расхохотался и окинул эльфа презрительным взглядом. Установленная целителями норма не более пяти часов в сутки, как раз в ваше рабочее время. Но на протяжении длительного «Да плевать всем на ваши организмы, дохляк!» проорал Мак. отчего ушастый вжал голову в плечи. Смотря на него, я все больше поражался, что этого светлого посадили за заговор против короля Дроу, больше смахивает на то, что его подставили. Дохляку не хватило бы храбрости. — Я должен сказать, соблюдайте правила и нормы безопасности на производстве. Но если по правде, мне глубоко до фени, что с вами будет. Должен быть порядок и срок выполненная работа. После этого обед и исправительные занятия. По совместительству вынос ваших скудных мозгов. Все, приступили!» Смотритель положил ладонь на красный индикатор, и в стене открылись створки подъемника. Я зашел вместе с остальными, и лифт начал медленно опускаться, скрипя со всех сторон. — Жду не дождусь, когда окажусь в проводнике, — произнес рядом стоящий Из. Мы все были словно консервы в банке, и мне приходилось терпеть нарушение своего личного пространства. — Еще шесть дней, — напомнил я себе. — Что за проводник? — шепотом спросил эльф. — Тебе не вам понадобится редко, ушастый, — громко заговорил порох. Вампир протиснулся сквозь толпу и оказался напротив меня. А вот принцессе придется нелегко. В проводнике снимают наши браслеты и позволяют выпустить пар. Одна из стен впитывает магию и переправляет ее в землю, из которой мы позже добываем кристаллы. Вот такой круговорот. Чем больше ты будешь злиться, демон, тем больше магических кристаллов получат магистры. Думаю, в конце концов мне скажут спасибо, если я немного подзадорю тебя. «Опустись на колени», — донеслось в моем сознании. Я озверел от ярости, понимая, Что мое тело начало реагировать на команду. Ноги помимо воли подогнулись, и я едва не упал, но вовремя ухватился рукой за стенку. Вампир опять проник в мою голову. Отвали, кровососка! Проскрипел я. Клянусь своими рогами, что разорву тебя на куски. Поправочка! — ухмыльнулся тот. — Мог бы разорвать, если бы владел своей магией. Почувствовав бушующую бурю в груди, я с ненавистью процедил. — Я сделаю это голыми руками. Уже собрался наброситься на гада, как вновь услышал его голос в своей голове. — Твои руки вялые, словно вата. Я почувствовал неимоверную слабость в кулаке и тут же пропустил удар в челюсть от пороха. Яростно взревев, бросился в атаку, выставляя свои рога. «Падай!» На этот раз ноги подкосились, и я оказался лежащим на грязном полу подъемника. «Эй, вампир!» — раздался голос Йогана. — Опять эта псина вмешивается. — Почему бы тебе не выбрать себе игрушку по возрасту? Разве мама не учила маленького Олли, что негоже обижать младших? Глаза пороха блеснули опасным огоньком, когда он посмотрел на Йогана. — С тобой уже все решено, волчара! Лифт резко дернулся, и створки распахнулись. нас встречали пятеро магов, что здесь произошло ох эти принцессы такие ранимые! насмешливо протянул порох и прошел мимо меня. я резко поднялся на ноги и направился за ним. нет разговор не окончен остынь послышался шепот йогана за спиной он хлопнул меня по плечу точно как вчера, и вновь моя буря мгновенно поутихла. — Не делай так, — процедил я. — Ты ведь не собираешься в карцер, демон? — притворно-удивленно спросил волчара. — О, и кстати, разве опыт общения с драконами ничему тебя не научил? Советую держаться подальше от Исириса. Засунь свои советы себе под хвост. Я ускорил шаг и, обогнав орков, поравнялся с драконом. — Расскажи о проводнике, — потребовал я, пока нас стадом вели вперед вдоль по узкой шахте.